В полуденной молитве Зухар Аюб начал читать суру Аль-Фатиха уже во второй раз. Горюнов механически повторял «Во имя Аллаха всемилостивого и милосердного, Аллах, нет Бога кроме Него, вечно живого, сущего. Хвала Аллаху, Господу миров, всемилостив и милосерден Он один. Амин», произнесенное в конце говорилось не вслух. Петр вспомнил о казненном на площади Дамаска при большом стечении народа Эли Коэне. израильском разведчики случилось это полвека назад а судя по увиденным недавно казням немногое изменилось на ближнем востоке с одной стороны горинов соглашался с возмущенными сирийцами которые поймали израильского шпиона кстати не без помощи ссср запеленговавшего передачи коина с другой пётр как коллега коэна понимал каково пришлось разведчику арестованному и подвергшемуся жесточайшим доросам и пыткам Элли агитировали устроить радиоигру с Израилем, однако Коэн ухитрился в шифровку, продиктованную ему сирийскими контрразведчиками, вставить сигнал о провале. А за три года до казни арабский бизнесмен Коэн в Аргентине стал другом Амина Аль-Хафеза, военного атташе Сирии, офицера-танкиста, занявшего по возвращении в Дамаск пост президента Сирии. Благодаря этому знакомству Коэн... Камэл Амин Табет добился высокого поста в Сирии, стал полковником сил безопасности. Он передал столько информации о войсках Сирии, о поставках военной советской техники и оружия, о складах, где все это находится, что когда началась шестидневная арабо-израильская война в 1967 году, она продлилась действительно недолго. Израиль ударил по всем аэродромам Египта, а потом разгромил ВВС Иордании и Сирии. ударил и по иракским ввс вот кстати тогда с израилем совместно действовали англия и франция ни в прошлом ни сейчас тельлавив не устраивало усиление арабского мира они бы тогда еще додавили арабов если бы не ссср и сша хотя египтяне считали что сша вместе с англичанами помогали израилю в этой шестидневной войне водные ресурсы являлись камнем преткновения между израилем и сирией и не только Со стороны Сирии были поползновения отвести воды Иордана на свою территорию незадолго до шестидневной войны. Закончилось это тем, что Израиль разбомбил технику, рывшую новое русло реки. А еще палестинские арабы и террористы Эль-Фатх. Многое накопилось и не нашло разрешения. Ушло в песок Израиля и Сирии, которого хватает на Ближнем Востоке. Вопросы тут регулируются неторопливо, вязнут в зыбучих песках. Дни разделены салятами, предваряемыми тягучими азанами муэдзинов. Аллах велик. Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха. Свидетельствую, что Мухаммад – посланник Аллаха. Спешите на молитву. Ночи обрушиваются и приносят иногда холод, а чаще духоту. а уж если вопросы все же находили ответы, то некоторых они приводили на площадь в качестве зрителей а других в последней в их жизни роли в роли приговоренных миражи загадочные красивые сменялись реалистичными картинами кровавых расправ кстати та шестидневная война привела к сближению ссср и египта что мог предвидеть но вряд ли мог предотвратить израиль версии было угрюнова много. разобраться бы какая верна зачем израилю америка под боком в сирии как в ираке или афганистане чем американцев отпугнуть от вторжения иноземной операции терроризм не их группировкой ручной как аль каида чем то еще тогда то игил отпочковался от аль каиды петр повторил вслед за аюбом завершение полуденной молитвы приветствия повернув сначала голову направо затем налево «Ассаляму алейкум арахматуллах! Мир вам и милость Аллаха!» К окончанию молитвы вернулся Галиб. Начали переносить ящики с патронами в дом. Когда они занесли ящики, снаружи раздалась стрельба из крупнокалиберного пулемета. Пробежав по хрустящим обломкам штукатурки и камней по лестнице на плоскую крышу, гринов резко присел, обнаружив себя открытым со всех сторон. Только у края крыши лежали мешки с песком и каменные блоки в сколах от пуль. Петр, ссадив колени, был вынужден плюхнуться на усыпанную камнями крышу. Пулеметная очередь прошла над головой. Тут он в полной мере осознал, что попал на войну. И вся его теоретическая подготовка может потерпеть фиаско. Чуть приподняв голову, Петр заметил пыльное облачко дальше по улице. Стреляли с крыши, поэтому снять пулеметчика представлялось возможным только с другой крыши. Попривыкнув к летящим над головой пулям, он подобрался к краю. Под прикрытием камней и бруствера из мешков осмотрелся. Нашел подходящую точку для снайперской работы. «Да чего тут?» — подполз Галиб. «Поехали. Надо на машине туда поближе сунуться. Тогда мы им дадим». «Уже выбивали их оттуда, упорные». «Там что? Наша территория?» Петр указал на приглянувшуюся ему крышу. «Была. Сейчас не знаю». Месяц не варился в этом котле. Хочу туда пробраться. Оттуда можно снять пулеметчика. У Галиба было такое выражение лица. Если бы Галиб не был арабом, то наверняка произнес бы нечто вроде «Безумству храбрых поем мы песню». А так он только подсокал языком. Петр нащупал в кармане пластмассовый компас. Когда он заезжал в дом кабасу то произвел некие манипуляции с компасом передатчиком. внеся на него всю ту информацию, которой обладал на данный момент. Даже если будет ранен, он успеет. Ему достаточно раздавить крышку и нажать на циферблат. Тогда пакет зашифрованных данных попадет через спутник в центр. «Послать с тобой Ильяса». гринов прикинул, где для парня будет безопаснее, и кивнул. «Помощник понадобится. Возвращаться сюда?» «Тут у нас место сбора». галип хлопнул Петра по плечу. Надеюсь, увидимся.